Снова проскочив мимо шлюпки, мы находились по отношению к ней в ином положении, чем прежде, и волк Ларсен вынужден был прибегнуть к другому маневру. Идя фор де винт, он привел шхуну к ветру и подошел к шлюпке круто бей де винт левым галсом.